Глава 24 Шимаэл и Айван сгребли немного опавших листьев, насыпав над телом Рикардо бурый холмик. Сейра не стала возвращаться, чтобы помочь им, и дожидалась их внизу, сидя на бревне и просто радуясь возможности передохнуть. Приличествующих момент прощальных слов ни у кого не нашлось, и молча постояв минуту над импровизированной могилой, мужчины присоединились к девушке, после чего вся троица двинулась дальше. С потерей Капитана в них что-то изменилось, и теперь они старались держаться вместе, невзирая на былые разногласия и конфликты. Возможно, они вдруг осознали, как мало их осталось, всего три человека против целого мира. Сориентировавшись по планшету, Сейро задала направление, и они быстро шли через лес, на который уже начали опускаться сумерки, усугубляемые низкой облачностью. Все говорило о том, что скоро может разрязиться нешуточная гроза и перспектива скакать в темноте по скользким камням никого не радовала. Тут и никакого злого умысла не понадобится, сам себе все руки-ноги переломаешь. Они обменивались лишь короткими отрывочными фразами, когда этого требовали обстоятельства. Каждый был погружен в собственные невеселые мысли, и никому не хотелось лишний раз нарушать это скорбное молчание. Да и говорить-то было особо не о чем. Ровный гул, слышавшийся уже некоторое время, стал громче, и вскоре редеющий лес – выпустил беглецов в узкую лощину между двух гребней, по дну которой бежал широкий пенящийся ручей. В другое время, возможно, этот поток представлял собой всего лишь мирно журчащие струйки воды, шныряющие между камней. Но сейчас, после обрушившейся на окрестности проливных дождей, в ложбине бурлила пенная стремина, вздымающая пенные буруны вокруг крупных волнов. Вдоль берега тянулась трудом различимая в траве тропа, которой явно уже давно никто не пользовался. Сэйра, шедшая позади Шимаэла, вдруг испуганно пискнула и, прыгнув на Айвона, буквально повисла на нем, сбивчиво лопача. «Ваня, подожди, не надо, не лезь, добром это не кончится, я чувствую. Пусть Шим, пусть он попробует». Шимаэл, очнувшись от раздумий, удивленно посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на тропу и невольно вздрогнул. В черной кляксой на фоне сочной лесной зелени, бездонным разрывом в ткани мира впереди на тропе какой-то сотни метров высилась безмолвная черная фигура. Жрица неторопливо расчесывала гриву своего великолепного вороного жеребца, словно не заметив их появления. В груди у шамала как будто взорвалась маленькая вакуумная бомбочка, оставив на месте сердце неприятную сосущую пустоту. Еще не увидев лица женщины он точно знал, кто это. Айван за его спиной издал звериный рык и сейра закудахнула с новой силой: Умоляю тебя ваня не надо, ты что хочешь быть следующим? «Куда ты спешишь? Пускай лучше Шимаил с ней поговорит!» «Да! Пусть он попробует!» Судя по всему, спецназовец успел подрастерять свой первоначальный пыл и, поворчав немного для приличия, сделал вид, что согласился на ее уговоры. Шимаил вздохнул, поправил рюкзак и двинулся вперед. При его приближении жрица отряхнула гребень от набившихся у него волос и, убрав его в сумку, повернулась навстречу пилоту. «Привет, Шим!» Она чуть наклонила голову. «Привет!» Одди. Он остановился, не доходя до нее нескольких шагов. Шимаэла раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, вид, затянутый с головы до пят, непроницаемый черный плащ фигуры, внушал необъяснимый, почти животный страх, который настоятельно требовал держаться от нее подальше. С другой, еще свежи были в памяти воспоминания о той ночи. Он жаждал еще раз прикоснуться к бархатной коже девушки, вдохнуть запах ее волос, ощутить теплое тело, Быть может, именно так люди и сходят с ума. «Что ты сделала со мной, Одди?» Странно, в мозгу у Шимаила толкалась целая толпа вопросов, но он почему-то задал именно этот, столь личный и столь бессмысленный. К его удивлению, Адези ответила не сразу. «А что ты сделал со мной?» «Я?» Шимаил так опешил от такого, прямо скажем, неожиданного поворота, что потерял дар речи. Все прочие вопросы, оставшиеся без присмотра, бросились к выходу и немедленно образовали давку в его горле. «Я ведь нарушила заповедь, гласящую, что служитель не должен иметь личных привязанностей, и еще поплачусь за это. Уже расплачиваюсь. И хватит об этом». Жрица тряхнула головой. «В любом случае, еще один проступок вряд ли сможет увеличить тяжесть моего наказания». «Что за проступок?» Пилот определенно не поспевал за нею. — Это встреча. — Ты хочешь помочь нам? — Шимаил воспрял духом. — Ты отказалась исполнять приговор? — Нет. — Оди подняла перед собой руку, охлаждая его пыл. — Это не в моей власти. Приговор вам вынесла не я, и мне не остановить его исполнение. — Но разве ты не... — Шимаил снова умолк. — Я лишь слуга моей госпожи, послушное оружие воплощения ее воли. И хотя где-то глубоко внутри часть меня все еще остается человеком, и я не в силах предотвратить неизбежное, как бы мне этого не хотелось. Чего же ты тогда хочешь? Зачем ты пришла сюда? В любой, даже самой безнадежной ситуации можно отыскать лазейку. У любого лабиринта есть выход. И хотя я не могу указать, где именно он находится, мне не запрещается дать вам в руки факел, свет которого облегчит поиски. Кончай голову, морочи! Шамейл нервничал, так как слышал, что сзади к ним приближается Сейра и Айван. Парень был на взводе, и сейчас от него можно было ожидать чего угодно. «О каком факеле ты -то толкуешь?» «Информация!» А перевернула руку ладонью вверх. «Я могу восполнить некоторые пробелы в ваших знаниях. Сумеете ли вы правильно ею воспользоваться, зависит только от вас». Я здесь при всем желании больше ничем помочь уже не смогу. Мой обед сковывает меня по рукам и ногам. — Хорошо, — Шимаил медленно кивнул. — Я понял. Но чего ты хочешь взамен от нас? — В сложившейся ситуации вы вряд ли можете хоть что-то мне дать. Да мне ничего от вас и не надо. Да? — Ради чего ты затеяла это представление? Ради... он хотел сказать ради меня, но вовремя прикусил язык. Однако Оди прекрасно его поняла. «Не только. Тем более, что мои личные симпатии не играют здесь никакой роли». Жрица сложила руки на груди, укрыв их широких рукавах. «Дело в том, что вы всех нас крайне разочаровали». «Разочаровали?» – удивился Шимаил. «Мне кажется, что речь сейчас идет о несколько иных эмоциях». «Я не о том», – Оди отрицательно мотнула головой. «На самом деле мы вас ждали». «Что?», что? – одновременно вырвалось у всей троицы. «Не вас, конкретно, разумеется. После того, как тут побывал ваш предшественник, мы знали, что появление новых гостей – всего лишь вопрос времени». «Теодор!» – воскликнул шейл «А он-то полагал, что его посещение осталось незамеченным!» Сестры следили за ним буквально с первых шагов, ровно как и за вами. Его нежелание привлекать внимание к собственной персоне было столь очевидным, что мы предпочли не вмешиваться и не препятствовали его изысканиям. «Мы ходят, мы все это время были под колпаком!» «С первых же шагов», — кивнула Адези. «Мы снова предоставили вам полную свободу действий, но оказались совершенно не готовы к тому, что вы здесь устроили. Такого подлого удара в спину мы от вас не ожидали». «На что же вы рассчитывали?» «Мы надеялись на взаимопонимание, на диалог, на сотрудничество». «Ха!» — стрял друг Айван. «Ваш-то интерес вполне объясним. Вы ждали на халяву поживиться нашими знаниями и технологиями. Но что можете нам предложить вы? Вы жалкие, недоразвитые дикари! У вас нет ничего, что могло бы нас заинтересовать. Сотрудничество в любом случае не получилось бы. Нам ничего от вас не нужно!» «О, или...» Адези приподняла бровь и посмотрела на Шимаэла. Ты ведь так и не рассказал им, ради чего отправлялся вчера в самоволку. Ваш покойный коллега оказался более проницательным, разве нет? О чем это она шим? Сейро дернул его за руках. О ком вы говорите? Анчаки. Он раскопал что-то интересное? Да, но теперь это уже не имеет значения. Пилот не выдержал и потупил взгляд. Все с самого начала пошло не так. Мне очень жаль. Теперь, сожалениями, делу не поможешь. Жрица поджала губы. «За свои ошибки надо платить, и платить сполна». «Но еще не поздно все исправить!» «Исправить?» Адези горько усмехнулась. «Ты сумеешь унять ту сумятицу, что вы посеяли в умах людей? Сможешь смыть то позорное пятно, которым отмечен оскверненный вами храм, оживить сестру Зиолу? Шимаэл помолчал, поскольку ответ был очевиден и без лишних слов. «Зачем ты говоришь о том, чего не в силах сделать?» «Зачем обманываешь себя и других?» «Хорошо. Пусть я уже не смогу ничего изменить. Пусть мне не дано повернуть время спять!» Шамаил жал за руки в кулаки. «Но чем вам поможет наша смерть? Как шесть свежих трупов смогут исправить положение?» «Они не исправят положение, тут ты прав. Но они послужат хорошим уроком для тех, кто последует за вами. Теперь вам известна дорога к Клиссе, и рано или поздно в нашем небе покажется очередной корабль». А мы не хотим, чтобы другие повторяли ваши ошибки. Хорошенький урок, ничего не скажешь. «Кара должна быть неотвратимой, абсолютно однозначной и предельно доходчивой», процедировала слова Рикарда. «Ваш капитан знал толк в педагогике. Кстати...» Она подняла вверх указательный палец. «Именно здесь кроется ваш шанс. Одна из лазеек, в которую вы можете проскользнуть». «Что за шанс?» встрепенулся Шимаэл. — Больше я ничего сказать не могу. Дальше соображайте сами. — А по-моему, — озлобленно процедила Сейра, — вы убиваете нас из банальной жажды мести. Она одна руководит вашими действиями. — Мы вас убиваем? — искренне поразилась жрица. — Каким образом? Я же никому из вас даже пальцем не притронулась. Ну, почти. — Ты же десница гнева! — горестно воскликнул Шимаэл. — Палач, разве нет? Я не занимаюсь непосредственным исполнением приговоров, если ты это имел в виду. Адези недовольно поморщилась. По большому счету, я всего лишь наблюдатель. Безмолвный летописец, фиксирующий для потомков горькие уроки тех, кто оступился. Иногда я могу разглядеть смутные образы грядущего, расслышать отдельные аккорды, но повлиять на них я не в силах. Но все те несчастья, что за два дня обрушились на наши головы, не могут быть банальным стечением обстоятельств. Шамоэл даже возмутился. «Я ни за что на свете не поверю, что все эти фатальные совпадения выстроились в роковые цепочки сами по себе. Наши беды не случайны». «Разумеется. Я же говорила, что в этом мире нет ничего случайного», согласилась Дези. «Вы удостоились высшего приговора и теперь пожинаете плоды своих необдуманных поступков. Вы сами переводите в движение машину собственной казни. Чем активнее вы брекаетесь, тем сильнее запутываетесь в тенетах своих же грехов, и тем шестрее крутятся шестеренки. Но каким образом то зло, что мы сотворили, могло привести к смерти Чака и Рикарда? Между всеми этими событиями нет абсолютно никакой связи! Если твоему пониманию недоступна внутренняя логика происходящего, то это еще не означает, что ее нет. Оди опять сложила руки на груди. Ваш капитан, например, наверняка был раздражен, Его могли терзать некие сомнения или даже угрызения совести, что в конечном итоге и привело к ряду импульсивных и необдуманных поступках. Кроме того, когда человек всецело погружен в собственные мысли, он крайне невнимательно смотрит под ноги. Человеческому разуму не под силу проследить все нити, что увязывают различные эпизоды друг с другом, пересекаясь и сплетаясь с мириадами других. «Паутина нашего мира столь подвижна и изменчива, что даже малейшее ее возмущение может рвать одни связи и образовывать другие. Тот, кто владеет искусством игры на этом инструменте, способен сотворить все, что угодно. И вы заслужили свой персональный концерт. Приговор — всего лишь взмах дирижерской палочки». «Но кто же тогда исполняет дьявольскую пьесу для смерти с оркестром?» Шимаэл почувствовал, как на его затылке зашевелись волосы. Чек, оказывается, удивительно близко подобрался к разгадке. «Зачем ты задаешь мне вопрос, ответ на который тебе прекрасно известен?» «Сиарна!» — прошептал Шимейл. «Пстительная сучка!» — выкрикнула Сейра, в не силах более сдерживаться. «Ваша патронесса — гнусная, злопамятная стерва! Даже хуже, чем моя полуумная свекровь!» Шимейл похолодел, увидев, как окаменело лицо Дези как обострились ее черты и как ее губы вытянулись тонкую бледную линию. Однако жрице хватило выдержки, и только ее голос зазвенел, как натянутая до предела струна. «Моя госпожа не человек, и ей не свойственны людские слабости. Она не злая и не добрая. Ей чужды ваши эмоции и страхи. Она выше всего этого. В своих поступках Сиарна предельно рациональна». «Выше? Как же!» — не унималась Сейра. «Она самовлюбленная и злобная тварь!» «Сейра, угомонись!» Шимейл ухватил её за локоть, но девушка выдернула руку. «Какого чёрта твоя подруга лжёт нам? Зачем выгораживать свою дрожайшуюся Арночку? Пусть она снаружи и белая, но внутри не сплошь чёрная гниль. Ей же на роду написано творить злой и гадить, гадить, гадить!» «Ты о чём?» «И станешь в гневе чёрном свой скорый суд вершить!» Продекламировала Сейра, подбоченясь и вскинув вверх левую руку. «При здесь рациональность?» Вы возненавидели нас за то, что мы залезли в ваш огород. И этим все объясняется. Все, что вы делаете с нами, буквально пропитано злобой и гневом. А ваш Бог? Полные ярости слова Адези буквально отбросили девушку от Шимаэла. Глаза жрицы метали молнии. Разве не в гневе? проклял он бесплодную смоковницу. Разве не в гневе? изгнал он торгующийся из храма отца своего. «А вы, продавцы фальшивых чудес, осквернившие храм госпожи моей и само светлое имя ее, чем вы лучше других? Чем вы от них отличаетесь?» «Я покажу тебе!» Айван молниеносным движением скинул винтовку, приставив ствол к голове жрицы. «Сейчас я объясню, чем мы отличаемся!» «Ваня, нет!» — ухнула Сейра, а Шамейл просто окаменел. Он прекрасно понимал, что на сей раз при всем желании не сможет ему помешать, не успеет. «Мы не станем покорно смотреть на то, как нас истребляют, словно какую-то скотину!» Айвон не обращал на них ни малейшего внимания. «Игры закончились! Я не стану вашей послушной марионеткой! Я убью любого, кто встанет на нашем пути! А начну я с тебя!» «Ты полагаешь, моя смерть что-то изменит?» Голос Одезии оставался удивительно спокоен. «Она послужит хорошим уроком для твоих подружек! Впредь они хорошенько подумают, прежде чем к нам соваться!» Спецназовец криво усмехнулся. «Я, знаешь ли, тоже кое-что с мыслью в педагогике?» «Что ж, если от этого тебе станет легче...» «Заткнись!» Грубо оборвал ее Айвон. «Лучше подготовься к встрече со своей госпожой!» «Я всегда готова». «Тогда сдохни!» Он спустил курок. Шимаэл и Сейра дружно вздрогнули, но вместо грохота выстрела раздался лишь сухой щелчок. «Черт!» Айван передернул затвор, выбросив в траву осёкшийся патрон, и снова ткнула Дейзи, которая даже не шелохнулась стволом бесок. И снова лишь щелчок. Второй патрон, куркаясь, отлетел в сторону. Щелчок. «Ты так ничего и не понял». Жрица повернулась к Каевну и посмотрела на него со странной смесью печали и насмешки. Спецназовец, потеряв последние остатки самообладания, взвыл, как обиженная собака, и замахнулся винтовкой, намереваясь ударить женщину прикладом. Шимейл моргнул, и в следующее мгновение жрица уже оказалась немного правее. Удар Айвана провалился в пустоту, и оружие вывалилось из его рук. В воздухе промелькнула татуированная молния, и раздался короткий глухой удар. Айван дернулся и, пошатываясь, словно пьяный, отступил назад. Он взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие, но не устоял и плюхнулся на землю. На его лице застыло выражение крайнего удивления. Он попытался схватить Сейру за штанину, однако промахнулся и завалился на бок. «Любителям распускать руки посвящается». А отбросила винтовку и поправила задравшийся рукав плаща. «Это тебе должок за нашу прошлую встречу». Шимаэл и Сейра застыли на месте точно две статуи. На их глазах хрупкая девушка одним ударом отправила в нокаут Айвана, славившегося своей крепколобостью. В регулярных драках противники неоднократно разбивали об его темечко пивные бутылки, о чем вскоре сильно жалели. А тут всего лишь один удар. А Дэзи подошла к своей лошади и взяла ее под усы. «На этом будем считать нашу беседу законченной». Она легким движением взлетела в седло. «А на вашем месте я бы поторапливалась. Уже темнеет». Жрица наклонила голову, прислушиваясь к доносящемуся издалека волчьему вою. «Да и погода портится». «Оди, подожди!» Шимаил бросился ей наперерез. «Я так и не понял, что...» «Извини, мое время вышло». Я и так рассказала вам больше, чем следовало. Дальше выкручивайтесь сами. Она тронула лошадь, но Шамейл, отступив в сторону, ухватился за поводья. Он положил руку на бедро Адези, но, опомнившись, тут же ее отдернул, словно обжегшись. «Ты говорила, что у нас есть шанс! Что ты имела в виду? Что нам нужно сделать, чтобы им воспользоваться?» «Если ты, Если ты не можешь понять это своим сердцем, то думай головой. Скажи хотя бы, сколько у нас еще времени в запасе?» «Немного». Ты и мне отвела роль в своей симфонии возмездия. Чем дольше ты будешь меня искушать, тем мучительнее окажется твой конец. Она выдернула поводья из руки Шамаэла. «Оди! Не называй меня так!» А Дэзи набросила капюшон и отвернулась, чтобы он не мог увидеть ее лицо. «Как бы я хотела, чтобы мы никогда не встречались! А теперь прощай!» Она пришпорила своего скакуна, и тот мгновенно сорвался в голову, взнятая из-под копыт комья сырой земли. А Шимаэл остался стоять посреди тропы, растерянный и опустошенный. Издалека доносилось бархатное ворчание приближающейся грозы.